Глава третья. Даша сидела за компьютером и, как учили, просматривала в системе регистрации списки пассажиров на своем рейсе. Первый класс полный, будут заняты всего одиннадцать кресел. Она пробежала глазами фамилии пассажиров, некоторые из них показались ей знакомыми, воронов, например. Если она ничего не путает, — министр. Слава богу, этими клиентами займутся вип-менеджеры, встретят каждого у машины, проводят в отдельный зал, помогут зарегистрироваться и в последнюю очередь приведут на борт. У них с этим четко. В бизнес-классе тоже не предвидится свободных мест. Заняты все 25 кресел. Премиальный экономический 35 человек, полный. В туристическом — 280. Если не будут проданы билеты во время регистрации, значит, свободными останутся только пять кресел. На рейсе три ребенка в возрасте до двух лет — инфанты. Есть пассажир с инвалидностью на коляске. Нужно проинформировать медицинскую службу и заранее забронировать места. Даша взглянула на часы. До начала регистрации оставалось немного времени и открыла систему, чтобы зарезервировать кресло для клиентов с детьми и место для пассажира на коляске. Через несколько минут Дарья закончила с резервированием и, собравшись с духом, вышла в зал. Регистрация на Бангкок началась. Гул вокруг нарастал, а в общем шуме уже ничего нельзя было разобрать. Пассажиры нервно теребили документы, постоянно одергивали детей, и хотя в очереди каждому из них приходилось стоять не больше 15 минут, недовольно поглядывали на сотрудников и переминались ноги на ногу. Даша знала, что для большинства людей ожидание вылета было самым настоящим стрессом. Если говорить до конца откровенно, свою роль в развитии всеобщей аэрофобии сыграли талантливые журналисты, которые из каждой катастрофы авиалайнера делали ужасающее шоу длиной в несколько месяцев. А ведь даже в процентном отношении от общего числа пассажиров воздушных и пассажиров наземных на дорогах погибает гораздо больше людей, чем в воздухе. Но психология человека такова. Стоять на земле ногами – или хотя бы соприкасаться с ней колесами автомобиля, нормально. Находиться высоко над землей, где у пассажира нет ни малейшего шанса повлиять на ситуацию, нет. А научиться доверять другим людям, пусть даже стопроцентным профессионалам, пилотам, которые учились не один год перед тем, как сесть за штурвал и проходят переподготовку каждые шесть месяцев, очень сложно. Стараясь приободрить пассажиров, избавить людей от предполетного страха, Дарья ходила среди клиентов, здоровалась, улыбалась и выводила из толпы семьи с маленькими детьми, чтобы зарегистрировать их без очереди. Многие автоматически улыбались в ответ, но животный страх перед полетом все равно стоял у людей в глазах. Большинство из них, как только... Регистрации и паспортный контроль останутся позади. Отправятся снимать стресс в бары аэропорта или купят бутылку в дьюти-фри. Даша молила сейчас только об одном, чтобы никто из них не напился, и на борт самолета все пассажиры поднялись в нормальном состоянии. Ее внимательный взгляд остановился на невысоком лысоватом мужчине, Огромный, явно пивной живот, настырно вылезал на свет Божий между спортивными штанами и майкой. Температура в 10 градусов на улице его ничуть не смущала, поскольку была с лихвой компенсирована градусами внутри. Тоненькая брюнетка, рядом с которой стоял мальчик и девочка примерно 10 5 лет, что-то испуганно нашептывала мужу на ухо, он в ответ только нервно дергал плечом. — Простите, я могу вам чем-то помочь? Дарья подошла к семье поближе, чтобы понять, насколько сильна степень опьянения ее главы. — Спасибо, — мужчина неожиданно вежливо и складно ответил, — у нас все в порядке. — Я вас очень прошу, — Даша старательно подбирала слова, чтобы не спровоцировать конфликт, — больше не пить. — Иначе вас не допустят на борт. — Сделаю все возможное, — заверил он. — Не беспокойтесь. — Спасибо, — улыбнулась она и поспешила к мужчине с ребенком на руках в самом конце очереди. Пузатый пассажир злобно посмотрел Даши вслед, а жена раздраженно махнула на него рукой. Дарья Морозова не успела заметить, что и от женщины тоже пахнет спиртным, Бедные дети прятали глаза, стараясь отодвинуться от своих родителей подальше и сделать вид, что они не с ними. — Будьте добры, — Даша добралась до мужчины с ребенком, — пройдите без очереди. — Да? Мужчина с характерной восточной внешностью искренне удивился. — А можно? — Спасибо. И в следующий раз не стоит стоять с крохой на руках. Пассажиров с маленькими детьми мы регистрируем вне очереди. — А тем, у кого нет детей, сколько стоять? — донесся до Даши недовольный выкрик. — Минут десять-пятнадцать. Она отыскала глазами возмущенного пассажира. — Но вы можете воспользоваться киосками саморегистрации. Там очереди нет. — И что я должен сделать? Прочтите инструкцию на экране, — объяснила Даша, — если не справитесь, я к вам через пять минут подойду. Так бы сразу и сказали. Молодой человек вышел из очереди и направился к ближайшему киоску, над которым призывно крутился яркий синий глобус. Даша подумала, что, наверное, пройдет еще много лет, прежде чем пассажиры в России привыкнут к преимуществам технического прогресса. Хорошо, хоть билеты через интернет покупать научились. Уже радость. Даша обернулась к мужчине с ребенком. Тот протянул ей свой паспорт и маршрут-квитанцию электронного билета. Простите. Она застыла в недоумении, не увидев в документе ни слова о том, что забронирован инфант. А при покупке билета вы говорили, что летите с ребенком? Нет. Пассажир удивленно поднял брови. — Зачем? — Чтобы оформить билет. — Не надо, — отрезал он. — У меня ребенок всего пять килограмм. — Простите. — У вас же везде написано «Ручная кладь пять килограмм». Даша широко раскрыла от изумления глаза, а вокруг послышались сдавленные смешки. Пассажир говорил громко, и многие из очереди прекрасно слышали его слова. — Так не пойдет. Даша с трудом овладела собой. — Как не пойдет? Мужчина со свойственной восточным людям горячностью начал отстаивать собственные права. — Мне что, еще за билет платить? — Пройдемте в кассу. — Осторожно предложила Даша. Там вам все расскажут. — Нет. Пассажир встал, как вкопанный. «Я никуда не пойду!» Даша едва сдержалась, чтобы не прикрикнуть на упрямого папашу. «А что же вы будете делать?» «Как могла спокойно», — поинтересовалась она. «Положу дочку в сумку, пойду в самолет», — выдал он под нарастающий в очереди хохот. «Понимаете?» Даша уже и сама не знала смеяться ей или плакать. «Без посадочного талона на ребенка...» — Вас даже в зону досмотра никто не пустит. Помявшись секунду и сдвинувшись с места, только когда со всех сторон послышались советы, — Идите в кассу. Представитель вам правду говорит. Мужчина раздраженно махнул рукой и последовал за Дарией. Невысокая темноволосая женщина, видимо, его жена, которую Даша поначалу даже и не заметила, отделилась от толпы и испуганно засеменила за ними. «Туристический экономический класс Бангкок», — прокомментировал кассир. «Инфант летит бесплатно. Только забронировать нужно было». Даша вздохнула и умоляюще сложила руки. «Татьяна, сделайте, пожалуйста», — попросила она. «До конца регистрации всего тридцать минут». Инцидент с папашей был, к счастью, исчерпан. Ребенок отправился на рейс, как и положено, с собственным посадочным талоном, а в документах Дарья исправила число инфантов с 3 на 4 и, вспомнив о своем обещании, взглянула в сторону киосков саморегистрации. Молодой человек уже ушел, видимо, справился сам. Да, собственно, ничего сложного в этой процедуре и не было. На экране описывается каждый шаг, только у большинства русских людей до сих пор Сохранился стереотип. Если приходится выбирать между общением с машиной и человеком, мы выбираем последнее. Ладно, наверное, просто нужно подождать. Будет и на российской улице технологический праздник. Увидев человека на коляске, пристроившегося с провожающим в конце очереди, Даша направилась к нему. Пассажиров с инвалидностью в авиакомпании регистрировали мне очереди, всегда старались помочь и искренне недоумевали, когда в отрасли разгорелся нешуточный скандал по поводу отказа такому клиенту в полете. «Добрый день!» — с улыбкой поздоровалась она с юношей на коляске. Только, подойдя совсем близко, Даша заметила, какой он молодой. «Добрый!» — ответил он. — Давайте я вас проведу без очереди, — предложила она. — Как скажете? Даша увидела, как в глазах молодого человека промелькнула обида. Видимо, ему не хотелось выделяться из толпы и привлекать к себе особое внимание. Просто вас ожидает сотрудник медслужбы, — попыталась оправдаться Дарья, — чтобы сопроводить на борт Я подумала, что не стоит заставлять его долго ждать. — Ну, тогда, конечно улыбнулся юноша, тебе без очереди». Пока она помогала Артему, так звали молодого человека, и знакомила его с медбратом, перед стойками регистрации стало практически пусто. Все, кто приехал вовремя, уже зарегистрировались на рейсы и спокойно проходили предполетные формальности. Пожелав Артему хорошего полета и попрощавшись, Даша уже было собралась отойти от стоек регистрации посмотреть в компьютере, сколько еще человек не прибыли на рейс, как вдруг услышала возмущенный крик. — Вы что, издеваетесь? С кем я ее оставлю? Ответа агента она не расслышала. — Какая еще справка? — Какой жесткий контейнер! Я покупал билет на сайте, никто меня не предупреждал, что с собакой нельзя. Пауза. Видимо, агент, стараясь не привлекать к конфликту внимания других пассажиров полголоса, объяснял клиенту условия перевозки животных. «Я что, еще должен читать все эти идиотские правила?» Даша подошла ближе к 34-й стойке, у которой без сомнения разгорался скандал. Подобные истории повторялись в аэропорту изо дня в день. Пассажиры прибывали на рейс со своими микроскопическими любимцами, в основном йоркширскими терьерами или Чихуахуа, в лучшем случае по полтора килограмма весом, в надежде на русский авось. При этом в большинстве случаев не было ни малейшего сомнения в том, что... При покупке билета им все заранее объяснили.